Кир выпил водку. В бутылке теперь плескалось едва-едва на донышке. «Пойду теперь пацанов искать», — сказал Кир взводному. «Ты тут подожди, я скоро». «А ты позови их, Кириллов», — сказал взводный. «Чего зря ходить, у тебя же нога». «Да нет, с ногой все нормально». «А и правда, чего ходить? Давай вместе позовем». «Зови ты», — сказал взводный. «Я не могу». Кир послушно закивал, выпрямился, заорал во все горло. «Никич! Никич! Игорь!» Он прислушался, ожидая ответа. Батюшка с удивлением наблюдал за ним. Было тихо. Слышно, как листья шелестят. Почему шума машин не слыхать? От шоссе-то отошли всего-ничего. Глохну, что ли? Кир снова позвал. Еще громче. Откуда-то сбоку, из кустов, вновь послышался странный глухой звук. Кир замолчал. Он весь напрякся и ладонь приложил к уху, чтобы слышать лучше. Звук повторился. Теперь было понятно, что эта птица пытается взлететь. Опять она за мною. Ему теперь не составляло труда нагибаться, да и камней было полным-полно. Но ворона перестала его раздражать. Тут её законное место. Пускай летает. Он ещё раз крикнул уже срывающимся голосом: "Игорь, не кичь!" Кладбищенская тишина Отозвалась новым звуком. Тоже из-за кустов, но уже не слева, а справа, как раз оттуда, где лужайка, где они с батюшкой сидели. Но ну, наконец-то Кир бросился туда, не по дорожкам, а напрямик, через кусты. Без меня начали гады: бульканье, звяканье, стук ножа о банку. Он яростно продирался сквозь заросли, расталкивая ветки грудью и руками, отдирая колючки. Пацаны, орал он. Пацаны! Там на скамеечке за столиком сидел мужик Крот. На столике стояла едва початая бутылка водки. Кировой водки, той самой. Армейским ножом Крот вскрывал банку консервов. Морда Крота блестела жиром. Усики трепетали, глазки совсем спрятались. Увидав Кира, Крот вскочил. Глазки заметались. Он еще раз думывал, бросить ли водку или прихватить, но все-таки побежал так, без водки. Кир сорвал с шей костыль и запустил в крота. Он знал, что теперь не промахнётся, и точно попал кроту прямо в спину, пониже лопаток. Бросок был с замахом, хороший, сильный, но почему-то крот не упал. Он как будто и не почувствовал удара, как если бы костыль был сделан из бумаги. Кир бросился за ним в догонку. Он догнал бы его легко, если б тот не провалился опять в какую-то нору. Кир остановился под линоры. Земля вспучивалась. Крот со стремительной быстротой уходил всё глубже. Кир подобрал костыль. Ему уже лень было преследовать крота. Он огляделся кругом. Лужайка подступали над гробие. Лица, лица, лица. Он уже видел эти лица, когда сидел тут на столе и курил. Лица смотрели на него из медальонов. Одно из этих лиц было лицо Никича. Как он его сразу не признал, а слеп, что ли? Хромой, глухой да ещё слепой. Но хромоты он теперь совсем не чувствовал. Ноги вроде и не было, но это нисколько не беспокоило. Она была не нужна. Он отшвырнул костыль, заморгал, снова открыл глаза. Никич был в пиджаке и галстуке, тоже пацан совсем, как и взводный. Это он в военном билете такой был. А Игорь был в форме и с орденами. «Ну, Никич, ты морда!» – тихо сказал Кир. «Вы чего смылись? Я вас сутки ждал, последнюю ногу отсидел». Игорь и Никич не улыбались. Рожи у них были серьёзные, постные. Оба молчали. Но Игорь знал, что они только притворяются серьёзными, а сами рады встрече, как он до смерти. Он подмигнул им, стал обходить остальные могилы, что были поблизости. Оказывается, все они были тут, рядом. Он проводил ладонью по надгробиям, шершаватым и гладким. Здорово, Саня. Здорово, Лёха. На одном из надгробий был нарисован полумесяц. Муха татарская морда обрадовался Кир. А ты что тут делаешь? Муха промолчал, но очень хитро подмигнул Киру, зная, мол, чего делаю, да не скажу. Муха вообще был смешной такой, в тюбетейке, глазище как угольи, зубы как рафинат. Кир совсем развесидился. Уж Муха-то он никак не ожидал здесь встретить, даже не очень о нём и думал, а оказывается, сильно скучал по нему. Привет, пацаны, сказал он, обращаясь ко всем сразу. Эй, взводный, слышишь? Я их нашёл. Серёга, а ты где? Батюшка стоял столбом в сторонке, глядел на Киру испуганно, у него даже краска сошла с лица. "Сера, неси, тащи эту бутылку, что Крот нам подарил. Пацаны ещё гулять будем". "Никич, ну чего вы борзеете, а? Игорь, что я гулять будем?" Он нетерпеливо повернулся к батюшке и протянул ему стакан. «Да, Серега. Отец Сергей!» Батюшка поджал губы и замотал головой. «Я не буду». «Как хочешь», усмехнулся Кир. Он подошел к столику, взял водку, налил в стакан. «Ну, идите, вмажем». «Сережа», тихо сказал батюшка. «Сережа, ты успокойся». Кир расхохотался. «Ты думаешь, я того, да?» Он постучал у себя по голове. «Да я этих обалдуев два дня назад, вот как тебя видел, живых». «Сейчас, подожди!» Он повернулся к Игорю Никичу. «Пацаны, ну, вы что, обиделись?» «Ну что я, зря сюда пёрся?» Игорь и Никич молчали. «Да нет, не похоже, чтоб обиделись. Молчание их было дружелюбное, спокойное. Просто сказать нечего, а раз нечего, то и к чему базар». Кир стоял и глядел на них. В кустах что-то стукнуло. Опять захлопала крыльями птица. «Похоже было, что это очень большая птица. Куда больше вороны, намного больше». Батюшка нервно оглянулся на звук. Сейчас креститься начнут. Но батюшка не стал креститься, а Игорь с Никичем всё молчали. Нет, наверное, всё-таки обиделись. Какого чёрта, сами от него свалили, а теперь обижаются? Кир сказал им: "Не хотите, значит? Ну и ладно. За вас". Он отпил глоток и стал поливать остатками водки землю вокруг себя. "Петя ж мурики, хрен с вами. Никич извини за куски, правда нет?" Серёк, у тебя жвачка вроде была. Да, я. Батюшка молча подал ему пластинку жвачки. Кир разоломил её на два кусочка, дал Никичу половинку и Игорю половинку. Занюхате. Игорёх, а это тебе, с пецом. Он прикурил две сигареты и одну из них протянул Игорю. Потом подумал и Никичу тоже дал сигарету. Мало ли, что Никич раньше не курил. Никогда не поздно начать, да, Никич. Никич разылыбался. Значит, Кир судил правильно, и не обиделись они. А молчали не потому, что не хотели говорить, а потому что не могли. Ну, как взводный не мог крикнуть и позвать их. Сложно у них всё, у жмуриков. Себе Кир прикурил ещё одну. Он оселся верхом на скамейку, пачку сигарет бросил на стол. Он курил молча, затягиваясь с кайфом глубоко. Батюшка подошёл к нему и сел рядом смотрел на Кира, раскрывал рот, будто что хотел сказать, да не решался. Руки у него тряслись, не сильно, а так, малость. Боится, что ли? Поп, а боится покойников? Охуеть. Ну вы морды, чего не отвечаете? Кир закурил вторую. Не хотят со мной разговаривать, сказал он уныло. А нахуя тогда приходили? Я Морозу обещал, что сейчас приведу их к нему, а они? Они все из твои роты? — спросил батюшка. — Нет, не все. Генка Никич, Игорь Лагутин, замок Сани Ситников, замком взвода, а вон Муха Мушаилов, а там подальше взводный наш Мороз. — Мороз, а ты сам вали сюда! — крикнул Кир громко, чтобы взводный услышал. — Если Магомед не идет к какой-то там горе, так ты сам иди. — Сережа? — А Игоря с Никичем я два дня назад как живых видел. Говорят, там степь, как под шали один к одному. И бабы какие-то шляются странные где там? Кир показал наверх. Там. А видел ты их где? Тут. И они с тобой говорили? Ещё как, не затыкались ни на минуту. А может, это не они были? спросил батюшка. Теперь у него голос стал какой-то вкрадчивый. Так не с простыми психами говорят, а с опасными. А кто? спросил Кир. Батюшка пожал плечами и ничего не ответил. «Они», — сказал Кир, — «они, кто же еще?» Батюшка раскрыл рот и выпалил. «Бесы! Сам ты!» — засмеялся Кир. «Бесы! Бесы, блядь! У Никича разгрузка моя! Говорят, нет никого, и холодно. Это что, они в ад попали?» «Не знаю», — ответил батюшка. «Нет, навряд ли. Нет». «Ну ты даешь! В ад, конечно, кому они еще нужны?» «И я к ним попрошусь». Ты такими словами-то не бросайся, сказал батюшка жалобно. Что думаешь, это твой Бог услышит? Накажет меня, да вторую ногу откусит? Ничего я не думаю. Птица снова забилась в кустах, будто она в силки попала или просто размах гигантских крыльев не позволял ей подняться. Кера вернулся на шум, земля опять пучилась. Крот продолжал свои хождения там, внизу. Вдалеке между могилами промелькнуло что-то жёлтое. Детское платьишко. Девчонка катила обручевый, крикивая громко. В школу не ходила, двойку получила. Глаза Кира резала и щипала. Как песку сыпанули. От водки выпитый натощак. Его начало мутить. И нога разболелась, а он уж думал, всё прошло. Когда он спал в последний раз? А, в поезде. Девчонка пробежала обратно. Теперь она была не с обручем, а со скакалкой. Она крутила скакалку и прыгала очень высоко. Кир спросил Никича: "Это она?" Никич не отвечал. Он вроде как не видел девчонки. Ну полный пиздец. Уже такой вижу, чего даже покойники не видят. Третий глаз точно открылся. Это такой, видать, закон равновесия. Одной ногой меньше, одним глазом больше. Перед Игрем стояла стеклянная банка с помидорами, и Игорь кривился: "Уберите по эту гадость. Запах мне её не нравится". Кир сморгнул. Помидоров никаких не было. Это цветы стояли в банке с водой, гвоздики срезанные, четыре штуки. Птица продолжала свои мучительные усилия взлететь. А когда пошла опять, получила цифру 5. Нет, это была совсем другая девчонка. Лицо обожжено и нет руки. Желтое платье исчезло, растворилось в темноте. Где-то там, где ползал крот. Уже давно, оказывается, сгустились сумерки. Кир поглядел на циферблат своих часов. Он в последний раз смотрел на часы, кажется, утром. Или еще вчера. Часы стояли. «Слышь, батя!» — Кир злобно усмехнулся. «А вот когда человек помер, его сразу распределяют, да?» «Одних повыше, других пониже? Как там считается, по-вашему?» Батюшка не понял, что Кир над ним издевается. Наморщил в свой круглый детский лоб, стараясь ответить обстоятельно, как на уроке у доски. «Ну, сначала душа усопшего два дня ходит по земле, где хочет. В сопровождении ангелов. В третий день Господь ей повелевает вознестись на небеса, и все ей там показывает. Сперва рай, потом ад. Нет, погоди-ка». Забормотал батюшка: "Нет, это я спутал. От потом показывают после девятого дня экскурсии типа", сказал Кир. Батюшка сделал вид, что не слышал. "А потом ещё 30 дней душа носится и трепещет, а на сороковой день Господь отводит ей место по делам. Вот потому и надо особенно молиться за усопших на третий, девятый и на сороковой день. Это как бы такие, ну, ответственные моменты", сказал Кир ехидно. — Слушай, я не могу про это с тобой говорить, — беспомощно сказал батюшка. — Ты же все так, ты же неверующий. — Я неверующий, — изумелся Кир. — С чего это ты взял? — Это кто тебе сказал, что я неверующий? — Я очень даже верующий. Верую в то, что Бог твой — гнида последняя. Батюшка засопил и прикусил губу. — Ну, теперь-то махаться полезет, точно как ниху делать. За Бога за своего. Но батюшка не полез. — Спросил очень тихо. Почему? Почему? А ты видел, как от раны в живот помирают? Видел? А от ожогов? А Бог твой видел? А я видел. У нас парень один, Воронов, в ожоговом лежал. Я ходил к нему. Кусок мяса горелого, и мясо это мокнет, клочьями отваливается, лежит и хрипит. Никакие обезболивающие не помогают. Попросить даже не мог, чтобы вы прикончили. Связки у него сожжены. Глаз не мог закрывать, веки сгорели. Вот он ад. Ты скажи своему богу, пусть он туда слетает на экскурсию, сука, блядь, на экскурсию, пусть полюбуется. Батюшка молчал. Под кожей у него ходили желваки. Или, может, это Воронову наказание такое было за грех, за то, что он снайперку пристрелил пленную, русскую, между прочим, снайперку, ну не русскую, а латышку, что ли, христианскую душу. А почему тогда Нике чего такого не было, а он гранату во двор кинул? А мне, что ж, не всем-то одинаково. «Он... он умер?» «Воронов этот...» «Как же, блядь, жди!» «Сорок дней лежал, хрипел...» «Это бог твой его водил, да?» «Сорок дней, как полагается...» «Ну, не знаю, теперь, может, и умер...» «А там в Ожоговом и дети...» «Девчонка, восемь лет, все лицо обожженное и без руки...» «Видел ты?» «Это что, из-за грехи, да? Она грешила?» «Откуда там девочка?» «Оттуда!» — проворчал Кир... «Он уж жалел, что распинался перед попом...» «Чеченка, да?» Это вы, мы сделали. Какая разница, кто сделал? А что они делают? Ты видел? С наших живых кожи сдирают, видел? А не наших детей, думаешь, жалеют? В Беслане пожалели? Они своих детей не пожалели. Они первые начали. Нас на куски рвут. Мы терпеть должны. Левую щёку подставлять, да? Блин, да подожди ты, сказал батюшка. Ну что ты всё валишь в одну кучу? Люди, мы много зла делаем и убиваем и вообще «Это наше решение было, мы сами, Бог этого не хочет, он...» «А-а-а», — протянул Кир, «понятно, блядь, понятно, он не хочет, они не хочут, он не хотел, чтобы у орнов сутками от боли выл, а сделать ничего не мог, ну не мог, не получается у него нихуя, хочет, а не может, импотент он, импотент, да, или наоборот, как в анекдоте, сволочь, как тебе больше нравится?» «Черт», — сказал батюшка, «мне трудно с тобой спорить». Я только знаю, что не всё так просто, как ты говоришь. А объяснить не могу, слов не хватает. Я же всего неделю как, и книг я мало читал. У нас там архиерей, он говорят, очень ну образованный. Давай я тебя к нему отвезу, а? Ты бы с ним поговорил. А может, мне к Пересвету съездить? Тот хотя бы мог чего-то, мог и делал. Печати ставит, снайпера мажут, беха горит, а все невредимы. Так может это он, Бог? Батюшка вздохнул. Он сидел насупленный, похожий в своей черной рясе на огромную ворону. Круглое лицо скособочилось. Брови полезли на лоб. Ну, сейчас заплачет. Кир отвернулся от него и закурил. Осталось еще две сигареты. Купить больше негде. Не у пацанов же обратно отбирать. Батюшка молчал. Достал я его. А хули он? Три дня, девять дней, сорок дней. Я уж девять суток как дома. Это значит, мне всё рай показывали. Начвн это всё рай был. Такой вот у них для меня рай. А теперь ад начинается. Кир уже раскрыл рот, чтобы сказать это папу, но тот вдруг нервно дёрнулся и подскочил. В кармане его рясы опять запищало. Тресущейся рукой он вытащил телефон и стал читать его. Кир скосил глаза и увидел слова на дисплее приезжай домой сейчас же, или будет как в прошлый раз. Батюшка испустил вздох и раздражённо запихнул телефон обратно в карман. Вместо телефона он достал какую-то книжечку, встал и не глядя на Кира побрёл к могилам. Ноги у него заплетались, он два раза споткнулся. Ты чего хочешь? Псалтырь прочту по усопшим. Псалтырь, значит, сказал Кир. Молитву побормочешь, и все станет хорошо. Он осекся. Никич с Игорем кривились. Харе, типа, ну хули ты до него доебываешься? Нашел, с кого спрашивать за все. Оставь человека в покое. И правда, хули. Он со мной целый день ходил. Тащил меня на себе. Как Славка, ага. А у него, между прочим, дома попадя на сносях. Девчонка попадя в старушечьем платочке. Интересно, как он ее дома зовет? Малыш? Малыш?